часть третья. Игра продолжается. Что я теперь знаю, так это то, что глупость действительно важна в моем путешествии по этой жизни. Шерил Ричардсон, автор книги «Искусство экстремальной самопомощи». Преобразуйте свою жизнь месяц за месяцем. Глава шестая. Идите и собирайте дары. Слово, хотя скорее глава, от нашего спонсора. «У кого-нибудь есть хоть отдаленное представление о том, какую силу мы постоянно призываем? Мы все должны надеть шлемы, индивидуальные спасательные средства и обзавестись сигнальными ракетами». Энни Диллард, автор книги «Пилигрим от Тинкер-Крик». «Я не совсем понимаю, как это произошло, но я случайно стала пиарщиком Вселенной. Льгот, как вы можете себе представить, много, но самое лучшее в этой работе то, что мой работодатель или босс не просит меня рекламировать какой-то бесполезный продукт, понижать мои стандарты или притворяться, что я верю во что-то, доказательств чему я не вижу каждый день. Вселенная не пытается ничего продать. Все, что она хочет сделать, дать. И дать еще раз. И еще немного. Моя работа, как одного из многочисленных агентов пресс-службы, дать вам знать, что вас любят безоговорочно. Всегда без исключения, несмотря ни на что. Я отвечаю за провозглашение следующего факта. Вселенная очень старается, чтобы найти пути взаимодействия с вами. Вселенная или Бог, или поле бесконечного потенциала, или любое другое имя, которым вы можете назвать эту энергетическую силу, не хочет ничего, кроме как благословить вас, направить вас, помочь вам создать самую захватывающую версию самих себя. И вот что здорово, от вас ничего не требуется, чтобы это произошло. Вам не нужно заслуживать это или отправлять куда-то купон. Вам просто нужно раскрыть реальность, о которой читали в новостях. Вам нужно просто освободить место в своем сознании, чтобы в него вошла Вселенная. Вы должны перестать бороться с жизнью и позволить ей быть. Мало того, что старая реальность пассивна, как бамп, она еще не совершенна и заставляет вас упускать самые невероятные вещи. Для тех, кто не бывал на дискотеках, бамп — это такой танец. Вы не должны верить мне на слово. В течение следующих 30 дней вам будут вручены четыре потрясающих благословения, которые докажут, сколько вы пропустили, крепко держась за свою фальшивую реальность. Мы придаем материальному миру больше веса, чем он заслуживает. Мы несем ответственность не только за то, что делаем, но и за то, что видим. Майкл Герр, автор книги «Репортажи». Это довольно мило со стороны Вселенной. Казалось бы, у меня не должно быть проблем с презентацией этих совершенно потрясающих новостей. За исключением одной крошечной нестыковки. Большинство из нас здесь, на планете Земля, вкладывают все свои силы в то, чтобы познавать мир пятью чувствами. Мы продолжаем делать это, даже несмотря на то, что наука снова и снова доказывает, что наши чувства очень ограничены. Мы верим вышеупомянутым голосам в наших головах. Вместо того, чтобы смотреть глубже, вместо того, чтобы полагаться на что-то, что действительно работает, мы покупаем телеграфную ленту и закручиваем в нее свой мозг. Мы называем сумасшедшие голоса реальностью. Но реальность, в которой мы жили последние 6 тысяч лет, ничто иное, как плод нашего воображения, и ее можно изменить в любое время. Я хотела бы повторить это заявление. Материальная реальность, в которую вы вложили так много, может быть изменена в любое время. Как только вы начинаете вибрировать на другой частоте, частоте радости и благодарности, все в вашей жизни меняется. Появляются вещи, которые вы считали невозможными — Вы, вероятно, даже отправите мне электронное письмо, которое начинается со слов вроде «Вы никогда не поверите». Вот почему мне было поручено предложить читателям четыре подарка. Каждый из этих подарков от Вселенной будет изготовлен специально для вас. Так что я не могу точно описать, как проявится именно ваш. Но я могу гарантировать, что если вы настроитесь на частоту благодарности, описанную в этой книге, вы получите следующие четыре благословения. Первое. Персональный символ, тотем, знак того, что Вселенная на вашей стороне. Вы заметите, что этот символ появляется в любое время, когда вам нужно стать увереннее или получить руководство. Это намек, подмигивание, кивок, заверяющий, что вы на правильном пути. Я в шутку назвала это принципом Кэрл Бернет. Каждую ночь во время своего эстрадного шоу, которому, кстати, присудили Эмми, она в какой-то момент оттягивала мочку уха. Это был знак, способ поздороваться с бабушкой, которая воспитывала ее. Вселенная, если обратить на нее внимание, столь же щедра. Она постоянно посылает нам знаки, постоянно говорит нам. «Эй, все будет хорошо, с тобой все в порядке». Папа Франциск говорит, что всякий раз, когда он обеспокоен или нуждается в утешении, ему на глаза попадается белая роза. Это его личный знак» прямо от большого парня, а моей подруге Аноли посылается журавль, я имею в виду птицу, а не приспособление для подъема грузов на стройке. Такие благословения и знамения никогда не заканчиваются. К сожалению, большинство из нас не обращают на них внимания, застряв в вибрации старой школы. Мы слишком заняты, слушая голоса и следуя сценариям и конструкциям, которые мы ошибочно создали и назвали своей реальностью. На этой новой чистоте, канале радости и благодарности, мы становимся способны замечать бесконечный поток великодушия. Второе. Волшебное благословение от мира природы. Это может быть птица, дерево или туманная река Млечного Пути, текущая по небу. Когда вы становитесь восприимчивыми к красоте, радости и волнению природы, вы внезапно освобождаетесь от границ человеческого. Рэйчел Карсон назвала это «чувством удивления» и говорила, что оно «надежное противоядие от скуки и бесплодной озабоченности искусственными вещами, отчуждение от источников нашей силы». С благодарностью могу сообщить госпоже Карсон, что мир природы, который она так любила, работает усердно и сверхурочно, чтобы привлечь наше внимание. И в отличие от Джина из сказки про Аладдина, который давал право только на три желания, Природа продолжает благословлять нас день за днем. Колено Скотта Харрисона было раздроблено гранатой всего через семь месяцев после прибытия во Вьетнам. Командировка бывшего морского пехотинца внезапно прервалась, и его вывезли из зоны боевых действий назад в Америку, которая, по его словам, не посмотрит солдату в глаза. Чтобы справиться с эмоциями, он пил, принимал наркотики, ни с кем не общался, в конце концов уехал в Сан-Хосе, штат Калифорния, где работал на верфи. В своих постоянных усилиях избежать общения с людьми он построил шхуну длиной около десяти метров, на которой плавал один, далеко в Тихом океане. Он почти сошел с ума, рыдая от горя и раскаяния, надеялся, что шторм опрокинет его лодку и избавит его от страданий. Вместо этого на восьмой день плавания рядом с лодкой показался девятиметровый кит и посмотрел ему прямо в глаза — Кит плескался рядом с ним в течение трех или четырех часов. По причинам, которые, по словам Харрисона, он не может объяснить, эта встреча заставила его чувствовать себя любимым, как никогда раньше. Третье. Сообщение от другой стороны. Или от того, что мы ошибочно называем другой стороной. На самом деле другой стороны нет. Есть только та сторона, которую мы допускаем в нашу систему убеждений. И эта сторона — выбранная нами, таинственно, чудесно. Эта сторона, найденная нами, когда мы настроились на частоту пульса жизни. Одни могут называть своего курьера ангелом, другие могут получить сообщение от умершего родственника или от бестелесного существа, которое наслаждается квантовой игровой площадкой без ограничений в виде кислотной отрыжки, увеличения веса и других телесных недугов. В любом случае вам покажут, что существует невероятная поддержка, которую можно получать во многих различных измерениях, заблокированная своей верой в то, что материальный мир — единственный. Из-за нашего упрямого убеждения, что нам нужно тело, чтобы общаться, мы пропускаем много классных сообщений от наших развоплощенных товарищей. Скажем так, у них гораздо более широкая перспектива. Они избежали эхо-камеры страха, через которую мы так часто проходим в материальном мире. Когда папа моей подруги Аноллы хочет, чтобы на него обратили внимание, он выключает телевизор, принадлежащий ее дочери, его внучке, которая родилась в ту же неделю, когда он умер. Я полагаю, это может раздражать, если вы находитесь в середине эпизода «Касла». Но признайте, такое трудно игнорировать. Брат моей подруги Синди, умерший в возрасте 20 лет, регулярно дает ей указания, которые, как это часто бывает, когда вы не смотрите на жизнь с близорукой точки зрения тела, намного яснее и наполнены большей любовью. Вначале, по ее словам, ее горе мешало усилиям брата по установлению контакта, хотя они в детстве договорились, что тот, кто уйдет первым, вернется, чтобы поздороваться. Однажды она сказала ему, «Знаешь, было бы намного проще, если бы ты смог найти ясный способ обозначить свое присутствие. Как, например, насчет электроники. Пару дней спустя она шла, чтобы сложить белье, когда услышала громкую музыку наверху. Она была раздражена, задалась вопросом, что там, черт возьми, делает ее муж. Она встретила его в коридоре. Он тоже направлялся на звук громкой музыки, доносившейся из ванной. Это была одна из любимых песен ее брата. Музыка неслась из радио, стоявшего в ванной в качестве украшения. Самое странное, что у радио, которое они не использовали годами, не было батарей. Четвертое. Нечто, за что вы долго цеплялись как за абсолютный факт, перестает соответствовать действительности. К примеру, подумаем о деньгах. Очень популярный доказанный факт. Деньги — ограниченный ресурс. Их трудно найти. 20 лет назад, когда я решила записаться на семинар стоимостью полторы тысячи долларов, проходивший в Кейп-Коде, Я работала как писатель-фрилансер. Большинство людей сказали бы, что я была безработной. У меня оставалось около 59 долларов на счету. Я решила пойти на семинар, хотя ответы трех друзей, которым я по глупости об этом рассказала, были примерно такими. «Помечтай. Прекрасная возможность. После дождичка в четверг». Но я знаю, что вселенная может поступать хитро, поэтому перевела организаторам «50 долларов». «Когда у вас осталось 59 долларов на текущем счету, очень легко перестать надеяться, что вы что-то заработаете сами. У меня не было выбора, кроме как отпустить абсолютный факт. Вечером, когда я перевела деньги, женщина, которую я едва знала, позвонила мне, чтобы попросить подготовить проект для ее новой компании. Она хотела, чтобы я написала статью о протезировании тканей у больных раком молочной железы для журнала Self. Это было ее изобретение». Проект занял у меня всего два часа. Он принес клиентке почти четверть миллиона долларов и заставил меня задуматься, почему я не брала процент вместо фиксированной платы. Но две тысячи долларов, которые она мне заплатила, хватило на оплату семинара и авиабилетов. Я рада сообщить, что воздержалась от того, чтобы звонить своим друзьям и говорить, «Видали, несчастные?» небрежно перефразируя фразу Гёте о смелости, обладающей гением, силой и волшебством. Еще один пример того, что жизнь не такая, как кажется, Дипак Чопра, вернее, его помощница, которая отчаянно пыталась дозвониться до него. К сожалению, он был в Африке, в регионе, удаленном от телефонов, интернета и других средств коммуникации. В такой ситуации большинство смирилось бы с абсолютным фактом, что он был вне сети, недоступен. Вместо этого помощница использовала то, что я называю принципом 101-го долматинца, который утверждает, что мы связаны со всеми и со всем посредством невидимого поля интеллекта и энергии. Она начала посылать ему сообщение. «Дипак, мне действительно нужно, чтобы ты позвонил мне. Дипак, позвони мне сейчас. Я уверена, что вы можете угадать конец истории». Через несколько часов Дипак позвонил. «Кто я, по-твоему? Санта-Клаус?» Чудо благодарности заключается в том, что оно изменяет ваше восприятие до такой степени, что оно меняет видимый вами мир. Роберт Холден, эксперт по счастью. Вы, наверное, удивляетесь, как я могу быть настолько смелой, чтобы обещать все эти льготы от Вселенной. Как я могу быть уверена, что эти подарки действительно до вас дойдут? Причина, по которой я могу так уверенно и беспечно раздавать эти обещания, заключается в том, что каждый из даров и благословений уже вам доступен, уже стоит у вас за дверью. Эти любовные записки от Вселенной ждут, чтобы вы их заметили, ожидая, когда вы на них настроитесь. Скорее всего, у вас нет пятой точки, как у Ким Кардашьян, или звания лучшего игрока, как у Леброна Джеймса. Но у вас есть много других вещей. Думаю, пришло время для света. Время веселиться. Перестаньте желать того, чего у вас нет» и начните любить все, что делаете. Ваш первый отчет. Охватите все пять баз, и у вас будет портфель, который поможет выиграть на любом рынке. Джим Крамер, ведущий телепередачи Made Money. Как скажет любой специалист по инвестированию в ценные бумаги, диверсифицировать портфель инвестиций – лучшая долгосрочная стратегия. Давайте начнем отчет с того, как обстоят дела на сегодняшний день. Таким образом, мы сможем отслеживать эффективность и рентабельность ваших активов в течение следующих 30 дней. Используя определение для каждого из инструментов инвестирования, которое мы обсуждали в главе 5, оцените его, обведя кружочком по шкале от 1 до 10. Например, если вы чувствуете, что ваша креативная валюта умножилась и начали появляться шедевры, обведите 10. Если с духовной валютой пока не очень – Можете поставить два или три. Готовы? Тогда переходите в приложение к этой книге. В дополнение к вашему личному счету о доходах, я надеюсь, что вы станете участником инстаграм-сообщества Senc and Grow Rich. Надеюсь, что вы поделитесь своими дарами, в буквальном смысле при помощи фотографий, скажем, вашего тотема или знака из мира природы. Я обнаружила, что мы набираемся сил, делясь с другими. Я люблю называть таких людей командой возможностей или командой силы. Как говорили в маппетах, даже из чудаков может получиться семья. Конечно, мы чудаковатые люди, потому что бросаем вызов предписаниям общества. Мы свидетельствуем о том, что когда настраиваемся на правильную чистоту, чудеса становятся нормой. Средства массовой информации предлагают одну историю, одну вероятность. Но, как мы здесь доказываем, Есть и другие вероятности, огромное количество. Настоящая духовность всегда будет командным видом спорта.